Глава 23. Шрек смотрел, как горит церковь. Когда она сгорела дотла, он нажал перемотку и начал смотреть все с самого начала. Телевизионный комментатор всякий раз взволнованным голосом сообщал одни и те же новости. «Позади меня сейчас горит погребальный костер пресловутого Боба Ли Свейгера, в марте месяца покушавшегося на жизнь президента Соединенных Штатов» преследуемый полицией штата Арканзас и агентами ФБР, он после неудачной попытки выкрасть труп своей собаки укрылся в этой сельской церквушке. В ответ на требования властей выйти и сдаться, Суэгер открыл по ним огонь. Гранаты со слезоточивым газом явились причиной возгорания этой старой постройки. Церковь горела в течение двух часов. К утру, согласно докладам официальных представителей, местность достаточно остынет, чтобы на ней можно было произвести своего рода раскопки и попытаться найти в этих горах пепла сгоревшие останки Боба Лисвейгера. Шрек наблюдал за Холокостом. Языки пламени охватили нижнюю часть здания и теперь уже подбирались со всех сторон к крыше, жадно облизывая ее сухие деревянные доски своими огненными щупальцами. Казалось, что они вытанцовывают сумасшедший танец, переплетаясь в бешеном ритме с черными клубами дыма. Он снова нажал перемотку. В комнате было темно. Здесь сидели еще три-четыре человека из группы Джека Пайна и Доблер, который обычно старался не выходить из своего маленького, похожего на келью кабинета. «Посмотрим еще раз», — сказал Шрек.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 «Живым оттуда никто бы не выбрался», — раздался в темноте чей-то голос. «Да, похоже, он действительно сгорел», — сказал кто-то еще. После этого заговорил Шрек. «Пока не будет найдено тело, и мы не получим заключение судмедэкспертизы, все это ничего не значит». Тем не менее, он снова включил запись. Даже на пленке ощущался прекрасный солнечный день, контрастирующий с ужасной картиной. На фоне молчаливых гор, прямо посреди огромного луга, яркие языки пламени пожирали старое ветхое строение, окрашивая все вокруг в нежные оттенки оранжевого цвета. «Думаю, это конец, сэр», — сказал кто-то. «Видимо, его уже можно списать со счета». «Но почему Свеггер так глупо поступил со своей собакой?» «Этот человек действительно способен на непонятные поступки, но глупым его назвать нельзя». Шрек был явно удивлен. «Просто он был одержим этой идеей», — тихо произнес Доблер в темноте. «Собака значила для него слишком много. Для него, в отличие от нас, это не было глупостью. Для него это было так важно, что даже заставило вернуться назад». «Я поверю в смерть Свойгера только когда мне принесут его зубы», — сказал Шрек. И его глаза снова уставились в телевизор. Он нажал перемотку. Хэп нашел его на следующий день. «Эй, эй, вот он, смотрите!» Позвал он остальных, сняв маску-фильтр, которую носили практически все, чтобы защитить легкие от попадания в них частиц пепла. Его слова были обращены к 20 агентам ФБР и 50 полицейским штата Арканзас, которые, стоя на коленях, разгребали и просеивали то, что осталось от баптистской церкви Авроры. Вокруг церкви, отгороженные тремя рядами веревочных заграждений и полицейской цепью, дежурили готовые к съемке репортеры. Со стороны казалось, что здесь происходит какое-то карнавальное представление. Ник с трудом протиснулся сквозь толпу полицейских и агентов ФБР. От полученного вчера удара у него сильно болела голова, и он боялся, что у него могут не выдержать швы на ране, но он должен был это увидеть. То, что осталось от Боба Ли Суэггера, представляло собой довольно неприглядное зрелище. Лицо практически целиком сгорело, и в глаза резко бросались только почерневшие зубы, ослепительный блеск которых при жизни покрылся в огне черным налетом, так же, как и все остальные части тела. Позвоночник был какой-то скрюченный. Он походил на лук индейца из племени Апачи, неровный, как бы сморщившийся, С большим количеством зарубок по всей длине. Все остальное представляло собой отдельные части тела. Черные как смоль они были разбросаны невдалеке друг от друга. Одного из агентов стошнило. Сдернув маску, Ник стоял в облаке невесомого пепла и смотрел на останки Боба. Он почти видел, как это все случилось. В последние мгновения своей жизни, чувствуя непереносимый жар, Боб дополз до алтаря. И здесь его охватило пламя. Он выполнил свой долг. Он все-таки похоронил своего пса. Для него это было очень важно. Настолько важно, что ради этого стоило умереть. Что это было? Благородство или безрассудная глупость? Трудно сказать. Но это было то, что составляло основу всей жизни такого человека, как Боб Суэгер. Решившись на это, он не оставил себе выбора. Все то, что за долгие месяцы не смогли с ним сделать его самые заклятые, вооруженные до зубов враги, сделала за несколько секунд граната со слезоточивым газом. Легко ли он умер? Нет. Слишком много боли. Смерть в огне была не просто переходом в мир иной. Она была мучительной, как распятие. Только здесь раскаленные гвозди прожигали каждый квадратный сантиметр его тела. «Какая жуткая смерть», — сказал кто-то. «Дурак или не дурак, все равно ужасный конец. Прямо мурашки по коже бегают». «Кто будет его упаковывать в мешок?» «Только не я», — первым громко отозвался Ник. Он не хотел видеть, как все это закончится. Тем более, что хорошо знал, что его финал, во всяком случае финал его карьеры, тоже не за горами. Кроме того, собирать кости он физически не мог его сразу начинало тошнить. Ник вышел из зоны, где оставались руины сожженной церкви. Как приятно снова почувствовать под ногами твердую почву и не лазить больше по зыбкому пеплу и обгорелым деревяшкам. Он уходил оттуда, куда теперь ринулись все. Интересно, неужели все было точно так же и в 1934 году, после убийства знаменитого Диллинджера, когда каждый стремился увидеть его – окунуть палец или обмакнуть платок в кровь великого гангстера. Репортеры почуяли находку и забеспокоились. Ник заметил, как они устремились вперед и натянули веревки. Перед ними стоял Ховард и что-то успокаивающе говорил. Ник видел, как вокруг него сжалось кольцо репортеров, постоянно щелкавших фотоаппаратами. Потом он заметил двух санитаров из морга, которые несли в пластиковом мешке то, что осталось от Боба. Ради приличия они несли его останки на носилках, направляясь к машине судмедэкспертизы. А ведь могли просто волоком протащить по земле, как мешок в день Хэллоуина. Чувствуя, что вот-вот заплачет, Ник подумал. Какое счастье, что они наконец-то закончили это дело. Для него тоже все закончилось. Денег он накопить не успел, потому что, когда была жива Майра, все уходило на ее лечение.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 К нему немедленно придвинули микрофон и направили на лицо кинокамеры и фотоаппараты. Краем глаза он успел заметить, что к нему со всех ног спешит Ховард, чтобы перехватить инициативу. Застывшее на его лице испуганное выражение говорило само за себя. «Ник», задыхаясь, сказал он, «Ник, нам запрещено давать интервью телевидению. Мистер Баркер, я вынужден попросить вас». Ник отвернулся. Но микрофон по-прежнему был здесь, огромный, как кулак, прямо перед носом, отвратительный и ненавистный. На лице стоявшего перед Ником репортера было слишком много косметики, а волосы были уложены лаком в идеальную прическу. Он все еще ничего не понимал и продолжал спрашивать Ника без всякого стеснения, что чувствовал сам Ник, когда видел, как горела этот сэр. «Ник, не...» Он услышал голос Ховарда, когда было уже поздно. Его кулак со всей силы врезался в зубы улыбающегося репортера. Давно он не испытывал такого удовольствия. Наверное, впервые за несколько месяцев он поступил так, как ему хочется. И это оказалось приятно. Но помаженный клоун неуклюже шлепнулся на задницу с разбитым ртом и выбитыми зубами. Вся репортерская братья сразу же отхлынула назад, образовав вокруг Ника пустое пространство. Дав выход своей ярости, Ник повернулся к могильщикам и заорал, чтобы они убирались ко всем чертям. Те сразу же испарились. Он постоял еще секунду, и вокруг него вообще никого не осталось. «Посмотри на меня, Майра. Вот я какой. Равных нет», — мысленно обратился он к жене. Потом к нему подошли Ховард и еще несколько агентов. Все они дружно навалились на него, причем один полицейский явно переусердствовал и проявил больше рвения, чем это было необходимо на самом деле. Первый раз в жизни Ник почувствовал, как его, ФБРовца, ненавидят полицейские. Проведя накануне почти всю ночь в госпитале, после всевозможных зашиваний и накладываний скоб, нудных рентгенов и процедур, он еще не совсем хорошо себя чувствовал. Да, он держал Боба на мушке, но так и не смог нажать на спусковой крючок. А тут какой-то полицейский штата воображает себе, что чуть не поймал Боба Лисвеггера, самого опасного и до зубов вооруженного снайпера в мире. Да если бы Боб только захотел, то даже при помощи своего старого ковбойского карабина смог бы значительно увеличить количество вдов в штате Арканзас. «Ник, черт тебя побери! Да успокойся ты! Успокойся!» — шептал ему в ухо Хэп, крепко держа его под руки. «Что за дьявол в тебя вселился?» «Господи, ты же расквасил этому репортеру всю рожу! Тебя могут арестовать за применение физического насилия, а арканзасская полиция, как ты понимаешь, будет явно не на твоей стороне». «Да, да», — тихо повторял Ник, изображая понимание.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 Тогда, не исключено, все это еще могло обрести хоть какой-то смысл. К нему подошел Ховард. От гнева и ярости он просто лишился дара речи, хотя по натуре был скорее мягким, чем грубым. Но сейчас он был в бешенстве. Ник прочитал это в его осузившихся холодных глазах и по узкой ниточке плотно сжатых губ. «Ховард, я приношу свои извинения. Я даже не знаю, как это все получилось. Я действительно...» «Мемфис, все кончено. Это конец. С этой минуты я официально освобождаю тебя от твоих обязанностей. Ты выведен из состава данной группы и больше не занимаешься этим делом. Отправляйся в отель, прими душ и упаковывай вещи. Я скажу, чтобы тебя отвезли в аэропорт. Можешь лететь куда тебе угодно. Меня ты больше не интересуешь». Я извещу тебя, когда комиссия по пересмотру дела соберется и примет о тебе решение. Но все равно можешь считать, что с этой минуты ты официально уволен без выплаты жалования и пенсионного пособия. Ховард, я хочу... Мемфис, заткнись. Твое участие в этом деле привело к ужасным результатам. Это была моя самая большая ошибка. А теперь пошел вон отсюда. Я не желаю тебя видеть. Хорошо, Ховард, прости. «Я всего лишь хотел быть хорошим агентом ФБР. Жаль, но и это у меня не получилось». Ник повернулся и направился к своей машине. Он чувствовал, что у него раскалывается голова и все вокруг качается. Ему показалось, что его вот-вот стошнит. Рядом с машиной стоял Хэп. «Я подкину тебя, Ник. Мне кажется, что ты просто не в состоянии сейчас вести машину. Это, скорее всего, постстрессовый синдром». Мне только что дали под зад, Хэп. Я знаю, Ник. Мне действительно очень жаль. Ты не мог бы подбросить меня в аэропорт? Я имею в виду после душа. Конечно. Здесь уже нечего делать. Разве что разгребать и увозить эти развалины. Осталось ждать заключения судмедэкспертизы. По пути в отель они почти не разговаривали. Ник быстро принял душ, побросал все свои вещи в одну сумку. И через 20 минут они тронулись. По дороге он заснул. Когда они подъехали к зданию аэропорта, Хэп разбудил его. Часы показывали 5.45. В самолете он тоже спал. Рейс прибыл в 7 часов. В здании аэропорта практически никого не было. Естественно, никто его не встречал. Пройдя через пустые коридоры на улицу, он взял такси. Это стоило ему 19 долларов.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 Но такого удовольствия, как бывало раньше, он не получил. CNN транслировало все то, что Ник видел своими глазами. Они даже показали, как негры извлекали из могилы тело собаки, все в том же мешке, наполовину раскрытом, который Ник, надрываясь, тащил к багажнику пикапа в тот странный, сумасшедший день. Трудно поверить, что это произошло всего 48 часов назад». Казалось, что все эти события взяты просто из другой эры. А теперь, сказал комментатор CNN, суровый, хорошо сложенный негр, который гораздо лучше выглядел бы на капитанском мостике эсминца, чем на экране телевизора, сообщаем, что суд медэкспертиза ФБР по анализу зубов подтвердила, что труп, найденный в руинах баптистской церкви Авроры в Блу-Ай, штат Арканзас, является останками Боба Ли Суэгера бывшего героя морской пехоты, который предположительно стрелял в президента Соединенных Штатов, но убил архиепископа Сальвадора и в течение пяти месяцев скрывался от властей. Причина смерти — выстрел в голову из винтовки через рот. Выстрел был произведен в тот момент, когда пламя охватило церковь. «Вот так все и произошло», — подумал Ник. «Ты вставил себе в рот ствол карабина и нажал на спусковой крючок». Было установлено, что никто Боба-снайпера к этому не принуждал, и что он сделал все это собственноручно, навеки унеся с собой все свои тайны. «Итак», — сказал Ник, обращаясь в пустоту комнаты, в которой не было ничего, кроме настенных часов, банки пива и комментатора телевидения. «Мы избавились от него. Ай да мы! Нечего сказать!» Джулия Фен старалась держать себя в руках и кое-как сумела пережить этот день. У нее в душе все еще теплилась слабая надежда на то, что это неправда. Она ехала домой, почти не замечая великолепия южных красок Аризоны, и думала о Бобе. Но когда вечером она прочитала опубликованные данные заключения судмедэкспертизы, то поняла, что это конец. Вот и все. Все закончилось. Как-то незаметно прошел и следующий день. Ей было нелегко, но она была сильной женщиной, в течение долгих лет научившейся хорошо скрывать свои чувства в глубине души и не показывать их посторонним. На утро она позвонила в клинику и попросила дать ей день или два по семейным обстоятельствам. Доктор Мартин сказал, что не возражает, хотя по его голосу было ясно, что он говорит неправду, и ему очень хочется ответить «нет». Но ее это мало волновало. Доктору Мартину было 26 лет, и Джулия была нужна ему в клинике намного больше, чем он ей. Джулия неподвижно сидела на кровати в своем трейлере. Ей хотелось плакать, но слез не было. Она не могла заплакать и поэтому не чувствовала облегчения. Такой развязки и следовало ожидать. Причем с той самой секунды, когда раздался тот злополучный стук в дверь, и она увидела на пороге человека, который ей снился, и которого она одновременно любила и ненавидела все эти долгие годы своей одинокой жизни. Ее могут арестовать за соучастие или укрывательство, или еще за что-то в этом роде. Самое меньшее, что ей грозит, так это тот отвратительный вид современной славы, когда о тебе начинают печатать пошлые статейки. На обложках журналов появляются твои фотографии, и даже самый последний подонок, лапая твое изображение своим липким взглядом, влезает в интимные подробности твоей личной жизни, тем самым раздевая тебя до нога и как бы выворачивая наизнанку. И никто, ни один человек не заговорит с тобой, И не скажет, что все эти фотографии и статьи – самая настоящая чушь, которая не имеет к тебе никакого отношения. Ты тот свежий кусок мяса, на который набрасываются изголодавшиеся по сенсации обыватели. Но даже когда ты знаешь, что с тобой ничего не случится, потому что мертвые говорить не умеют, все равно не легче. Ей просто нужен Боб, ее Генри Торо с винтовкой, который так весело ей когда-то сказал. Он так же, как и я, жил и бродил по этому свету в одиночестве. Тогда ее немало позабавило это странное, сделанное с чувством гордости и собственного достоинства, замечание о трансценденталисте Новой Англии, которое прозвучало из уст самого опасного человека в Америке. Как хорошо, когда в доме есть мужчина. Было время новостей, и она включила телевизор. Шли новости NBC. Том Брокау выглядел сегодня серьезным и взволнованным. Он уже в который раз рассказывал трагическую историю о Бобе, герое морской пехоты, который был сыном тоже героя морской пехоты, о том, что он, к сожалению, настолько замкнулся в себе, что пошел по неверному пути, приведшему его к смерти. Однако умер он с таким Донкихотским рыцарством, что в душе каждого наверняка найдется место для восхищения его поступком.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 что этот жестокий человек, убивший, как считают, сальвадорского архиепископа, сам умер ради того, чтобы выполнить последний долг по отношению к своему безвинному животному. Теперь на экране замелькали уже другие лица. Клуб любителей собак написал петицию и собрал подписи с тем, чтобы убедить власти похоронить собаку именно там, где хотел ее похоронить Боб. Потом было интервью с одним сальвадорским генералом, который выразил удовольствие по поводу того, что убийца архиепископа заплатил сполна за свое преступление. Однако он был весьма огорчен и недоумевал, почему этому человеку уделяется столько внимания, которое возводит его почти в один ранг со святыми. И это всего лишь за его любовь и доброту к собственной собаке, которую этот убийца-профессионал сам же и убил. Генералу задали вопрос о батальоне Пантеры, и он ответил, что они добились больших успехов в расследовании этого дела. Сразу после этого NBC переключилась на Blue Eye. Здесь показали интервью с адвокатом Сэмом Винсентом, который вполне резонно спросил, на каком основании ФБР и полиция штата Арканзас убили Боба. Ведь никто перед этим не доказал официально в суде, что Боб действительно виновен во всех вменяемых ему в вину преступлениях. Но репортера это не интересовало, и он все время старался вернуться в своих вопросах к собаке и к тому, как сильно ее любил Боб. «Ну хорошо», — в заключении сказал Сэм. «Я допускаю, что Боб мог это сделать. Но Суэгер был очень практичный человек» поэтому я совершенно не понимаю, зачем он это сделал». Старый адвокат, прищурившись, посмотрел в камеру. «Он был не дурак, и такая глупость не в его характере. Вот чего вы никак не хотите понять». Он сплюнул прямо на землю и пошел прочь. Джулию тоже сбивало с толку то, что Боб мог так поступить со своей собакой, и она думала над этим весь вечер, пытаясь найти в его поступке хоть какой-то смысл». Джулия проворочилась всю ночь и так и не смогла заснуть, беспрерывно прокручивая в памяти воспоминания прежних дней. «Боб? Боб Ли?» — позвала она в темноте. Ответа не последовало. Она слышала тиканье часов, какой-то тихий непонятный шум в комнате, звуки проезжающих по дороге автомобилей и где-то далеко-далеко в пустыне протяжный вой койота. Но больше ничего. Или все-таки что-то было? Она определенно чувствовала чье-то невидимое присутствие. Ей чудилось, что за ней кто-то наблюдает. Она вздрогнула и достала из-под кровати сметвесан 32-го калибра. Но этой ночью ничего не произошло. Напившись до чертиков и уже абсолютно не видя, Ник просидел у телевизора весь вечер. Ближе к одиннадцати, уже слегка протрезвев, он поплелся к кровати. Этой ночью ему приснился сон. В нем все смешалось. И Бобли, и Свейгер, и Майра, и этот сумасшедший спуск по склону горы, когда зеленые щупальца хлистали по лобовому стеклу, пока оно не разбилось. Затем перед его глазами мелькнул угол двери, и он со всей силы ударился об него головой. «Майра!» — закричал он во сне — «Майра, я не хотел этого!» Потом он вылез из кабины, достал свой миниатюрный 38-й калибр и тут увидел, что Боб Лиссуэгер и Майра почему-то босиком танцуют на зеленой траве. Она была веселой и радостной, на лице ее было написано удовольствие. «Прекратите, или я стреляю!» закричал Ник, крепко сжимая в руке пистолет. Потом он нажал на курок. Он выстрелил во сне так же реально, как и в жизни. Майра резко откинулась назад, и на спине у нее стало расплываться алое пятно крови. Падая, она закричала. «Ник, ты попал мне в спину! Ты попал мне в спину!» Здесь же оказался и Хауди Дьюти, который начал рассказывать им всем, какую ужасную вещь совершил Ник, и что теперь его карьере конец. А Боб, медленно танцуя, уплывал вдаль в языках пламени. Ник, проснувшись, сел на кровати. Он был весь покрыт потом. В ушах стоял чей-то дикий крик. Это был его крик. Заснуть после этого он долго не мог, хотя легкая дремота, сменяющаяся недолгими пробуждениями, продолжалась до самого восхода солнца. Проснулся он в 8.30 утра, чувствуя себя полностью разбитым и измочаленным. Голова раскалывалась. Надо было побриться. Начиналась жизнь вне ФБР. Впереди был еще один бесцельный день. У него не было никакого желания что-нибудь делать, но он решил не отступать от привычек и принял душ, потом выпил чашечку кофе, а затем надел белоснежную рубашку и легкий летний костюм. Все так же, как и в обычный день, когда надо было идти на работу в управление. «Схожу в офис», — решил он. Надо было разобрать стол с бумагами и заодно попрощаться кое с кем. Это было единственное место, где он чувствовал себя по-настоящему счастливым. И хотя сейчас он понимал, что сегодня счастье это будет фальшивым, все равно не мог себе в нем отказать. «Ладно, схожу. Ничего со мной не станет», — подумал он. «Все равно придется рано или поздно туда идти. Может быть, сегодня даже лучше».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 Клерки работали с файлами или компьютерными терминалами, секретарши печатали, а специальные агенты деловито суетились. Ник знал ритм жизни этого заведения в мельчайших подробностях. Он точно знал, какой запах стоял в комнатах и кто из работающих в баре готовит кофе лучше всех. Он знал, когда шеф бывает на своем рабочем месте, а когда его нет, и сколько времени ему требуется для Ленча. Как кто ведет себя, когда шеф в офисе, а как, когда его нет? Кто на этой неделе давал показания в суде, а кто нет? Он знал, как отсюда быстрее всего выйти, где хранятся карабины и винтовки М-16 для группы «СВИТ», кто назначен командиром группы «СВИТ» в команде быстрого реагирования на этой неделе. Это была сменная обязанность. Он знал, кто был в управлении «Новичком», кого скоро должны были повысить или перевести на другую работу, кто старался хоть что-то сделать, а кто нет. Хотя между теми и другими было, сказать по правде, мало разницы. И тем не менее он любил всю эту суету и не мыслил без этого свою жизнь. Он вошел в огромную комнату, в которой обычно сидели агенты, каждый за своим столом. В полицейском участке она обычно называется дежурным помещением, но все почему-то называли ее шариковой ручкой. Сегодня здесь было на удивление пусто, потому что Хауди Дьюти почти всех агентов срочно вызвал на проведение операции в Арканзас. Ник сел за свой стол, достал ключ и открыл ящик. В обычный день Ник вынимал из кобуры пистолет и клал его в верхний правый ящик стола. Но сегодня у него пистолета не было. Он открыл большой центральный ящик. Да, маловато вещей. Несколько файлов с делами, которые он для кого-то просматривал с тем, чтобы сделать свои замечания. Несколько карандашей, пара блокнотов. Вот и все. Не густо. Прямо перед ним, на невысокой перегородке, висела фотография Майры пятилетней давности. Она была снята крупным планом, и на ее красивом лице сияла радостная улыбка. По этой фотографии и не скажешь, что она тяжело больна. Молодая, цветущая женщина, у которой впереди еще целая жизнь. На столе лежали телефонный справочник с примечаниями и огромный зеленый том правил и норм Федерального бюро расследований. Чуть дальше разложенные по стопочкам бланки для регистрации происшествий и докладов, специальные формы для сообщений о ходе расследования, бланки ордеров на арест без печатей и подписей, Несколько формуляров об увольнении, просмотрев которые, вряд ли можно было бы обнаружить что-нибудь стоящее. «Ник!» — он поднял глаза. Это был Фред Сенфорд, молодой парень, еще один специальный агент. Ник не очень хорошо его знал. Фред не участвовал в операции в Арканзасе и поэтому был здесь. «Привет, Фред!» «Знаешь, Ник, я хочу сказать, что мне было неприятно услышать все, что с тобой произошло. «Я уверен, что ты все равно ничего не смог бы изменить». «Я сделал все, что было в моих силах», — вздохнул Ник. «Но ничего хорошего из этого не получилось. Я просто хотел сказать, что у меня брат работает в полицейском участке в Ред ривер штат Айдахо. Ты ведь всегда был хорошим детективом, Ник. Я бы мог ему позвонить. Он наверняка подыскивает себе кого-нибудь». «Спасибо, Фред». Знаешь, я не уверен, что в будущем свяжу свою жизнь с подразделениями по обеспечению законности. Пашешь как вол, а удовлетворения никакого. Ты еще и денег мало платит. Ну ладно, тебе виднее. Если передумаешь, ну смотри, как хочешь. Фред ушел, и Ник остался один. Затем он снял с перегородки фотографию Майры и забрал свою дискету с несостоявшимся делом Лансмана. Это был еще один прокол.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 как и 71% нераскрытых преступлений в стране. И в этой ситуации абсолютно ничего нельзя сделать. Потом в комнату вошла секретарша Хэпа, официальная и деловая Дорис Дребней. В ее глазах не было ни капли сочувствия. Однако в них не было и осуждения. В них просто вообще ничего не было. «Вам надо подписать кое-какие бумаги», — сказала она. Сам не зная почему, Ник ее слегка побаивался.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 что в результате влияло даже на их внешний вид и индивидуальные качества. ФБР проникала в их личность, и они становились настоящим олицетворением ФБР. Эта женщина была осуждена на пожизненное заключение в этой системе, и возвращение к нормальной жизни, не связанной с выполнением ее служебных обязанностей, было уже невозможно. «Ну, слава Богу, хоть и этого со мной не произойдет», — подумал он.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 Но все агенты в офисе, казалось, были очень заняты своими делами. На него со всех сторон нахлынуло безмолвие. «Все понятно, что тут скажешь», — подумал он. Ник встал и направился к Дорис дребней, неестественно прямо сидевший за своим столом. «Да-да, вы должны...» э, «Секундочку, дайте вспомнить». «Ах, да, вы должны подписать вот это и это. О, да, и еще это». Он в полном молчании подписывал бланки. Один был связан с выплатой кредита по государственному займу, другой с его страховым полисом в Гейко, действие которого прекращалось ровно через 3 дня, а третий просто требовал официального ознакомления с тем, что агент Мемфис отправлен в неоплачиваемый отпуск вплоть до тех пор, пока комиссия по пересмотру дела не примет по его делу специального решения, и тому подобная чепуха. Это все.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 Я послала вам ответ в Арканзас. С вас будет удержано за пистолет 455 долларов». Ник молча смотрел на нее. «Может быть, пистолет уже превратился в бесформенный слиток, расплавившись на костях Боба Свеггера. А может, лежит в каком-нибудь булькающем болоте или в океане, или там, где был до своей смерти Боб. Он повернулся, чтобы уйти. «О, еще!» «Еще вам надо повидать Салли Эллиот из отдела регистрации». «О, Салли! Это была стройная, красивая девушка, типичная южанка, о которой все говорили, что она девушка что надо. У нее были сотни поклонников, но она их меняла как перчатки, не останавливаясь ни на одном из них подолгу. Салли всегда ему чем-то нравилась, хотя в то же время чем-то и пугала. Интересно, зачем он ей понадобился?»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 «О боже, прости, эти эксперты под печатком, они просто не давали мне прохода и четверть часа не выпускали из бара. Черт побери, он тут дергается, как рыба, выброшенная на лед, уже полчаса на виду всего управления, а эти бездельники приятно проводят время с Салли. Да, он новый трофей Ховарда. «Вот, посмотри, — начала она, — что у меня есть для тебя. Это пришло сегодня утром. А ты где был?» Я звонила вчера в Арканзас, но они сказали, что ты уже уехал домой, однако вчера вечером тебя дома не было. Да так, просто решил немножко расслабиться и отблагодарить самого себя за старания. Ну, ты же знаешь, как всегда, когда работа завершилась удачей. Рок-н-рольчик там, сс! Не говори так громко. Кто-нибудь может услышать и не понять, что ты шутишь. Я выше мелочных обид. Меня это не заденет. Все, что..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 Да, я упрямый. Может быть, глупо этим гордиться, но я упрям, как осел. Она рассмеялась. Очаровательно. Таких, как ты, немного, а ведь многие от тебя отвернулись. Хм, промочал Ник, как будто со всего размаху ударился лбом о стену. Да, послушай, она минуту помедлила, и после паузы уже стало ясно, что сейчас она скажет то, ради чего он был ей нужен. «А почему бы нам как-нибудь не сходить вместе на ленч или не выпить чего-нибудь?» Оторопев от неожиданности, Ник замялся и ничего не ответил. Салли сразу же перевела разговор на другую тему, как будто и не говорила предыдущей фразы. «Знаешь, я думала, что тебе будет интересно узнать, что пришел ответ». У нее были огромные, необыкновенно красивые глаза. «Да, она действительно была прекрасна». Его злило то, что она так хорошо выглядит в последний день его служебной карьеры, да еще говорит о каких-то непонятных вещах. Он не сразу сообразил, о чем это она. Что ты говоришь? Ну как, что? Неужели ты не помнишь, о чем мы говорили с тобой в последний раз? Ник абсолютно ничего не понимал. Ты хотел получить из Вашингтона этот файл, но они не могли его выслать, потому что ты не прошел допуск. Ну и что? Что, что? «Я отправила твои документы на допуск». «Ты отправила?» – недоверчиво спросил он. «Но ведь для этого необходима подпись инспектирующего агента и вышестоящих инстанций. Я ведь имел в виду... Ну, мистер Ют и подписал. Его абсолютно не интересовало, что это такое, потому что он был очень занят. Тем более я знала, что ты у него правая рука, поэтому никаких причин для отказа не было». И тут до него дошло, что Салли Эллиот, будучи самой красивой девушкой в управлении, была настолько занята совсем другими делами, что еще не успела узнать о его увольнении. Она снова улыбнулась. «Допуск ты получил. Все нормально». Э, ну да», — промямлил он, еще не совсем понимая, к чему это может привести. «Смотри, они прислали вот такую информацию. Я только что принесла ее из распечатки. И Салли протянула ему толстую пачку, отпечатанной на компьютерном принтере бумаги. Ник открыл первую страницу. Это были сведения о Рэм Дайн.